Глава 91, из которой слушатель узнает о том, как Бао Чань, поощряя разврат, составила план обольщения молодого человека, и как Бао Юй, очутившись в сетях сомнений, рассуждал об истинных буддийского учения. Итак, в то время, когда Сюэке пребывал в задумчивости, Под окном раздался смешок. Молодой человек испуганно вздрогнул, и в голове его пронеслась мысль: «Это Баучань или Дзигуй? Не стану обращать внимания». Сюйке долго прислушивался, но вокруг стояла тишина. Не решаясь прикоснуться к вину и фруктам, он запер дверь и собрался раздеваться, как вдруг еле слышно зашуршала бумага в окне. Баучань смутила душу Сюэке, сердце его неистово колотилось, и он не знал, как быть. Он снова прислушался, но было тихо. Он решил, что все это ему показалось, и, овладев собой, присел возле лампы. Взяв машинально один из фруктов, лежащих на тарелке, он стал вертеть его в руке, внимательно разглядывая. Случайно повернув голову, он вдруг заметил, что бумага в окне стала влажной. Он подошел к окну и приблизился лицом к раме. В этот момент снаружи кто-то шумно подул. Испуганный Сюэкэ отпрянул назад. Под окном захихикали. Сюэке поспешно задул лампу и лег в постель, затаив дыхание. «Почему вы улеглись спать, не отведав вина и фруктов, второй господин?» послышался снаружи тихий голос. Сюэкэ показалось, что это голос Баочань, и он ничего не ответил, притворившись спящим. Последовала пауза, и вновь раздался голос, в котором теперь уже чувствовалось раздражение. И откуда в Поднебесные берутся такие жалкие люди? Теперь Сюэке показалось, что голос принадлежит не Баочань, а Дзинь Гуй и ему стало ясно, что они обе действуют заодно. Охваченный беспокойством, он долго ворочился на постели и уснул лишь к началу пятой стражи. Но едва рассвело, как послышался стук в дверь. «Кто там?» – спросил Сюэке. Ответа не последовало. Сюэке встал и открыл дверь. Перед ним оказалась баочань, небрежно причёсанная, в узкой, плотно облегающей талию кофте, подпоясанной зеленым поясом, в темно красных узких штанах и в новых туфлях из красной материи с узорами. Баучань нарочно не умылась и не причесалась и поспешила к Сюэке пораньше убрать посуду, пока никто не мог ее заметить. Как только Сюэке увидел девушку, томную и так живописно наряженную, в его душе что-то дрогнуло. И он улыбнулся, что это вы так рано встали. Щеки Баучань залились румянцем, но она ничего не ответила, не торопясь собрала со стола фрукты, сложила их на блюдо и удалилась. Поняв, что Баучань обижена на него за вчерашнее, Сюйке подумал: ну и пусть, если она рассердилась, то значит оставит свою затею и больше не будет мне надоедать. Немного успокоившись, он велел принести воды для умывания и решил денька-два просидеть дома. Ему хотелось отдохнуть, и, кроме того, он боялся, что если его увидит кто-либо из друзей Сюэпаня, ему от них не отвязаться. А дело было в том, что друзья Сюэпаня, зная, что в доме у него сейчас никого нет, и всеми делами ведает молодой и несведущий в делах Сюэке, Решили извлечь для себя выгоду. Одни из них добивались, чтобы им давали какие-нибудь мелкие поручения, связанные с делом Сюепаня. Другие составляли судебные бумаги, водили знакомства с письмоводителями из Ямыня и изъявляли готовность подкупить их. Некоторые советовали Сюэке поживиться деньгами Сюэпаня и даже прибегали к вымогательству, распуская всякие клеветнические слухи. Одним словом, они действовали всеми возможными способами. Зная этих людей, Сюэке всячески старался избегать встречи с ними, но прямо отказать им не смел. Поэтому он считал лучшим скрываться дома и ждать, пока придет решение вышестоящих инстанций по делу Сюэпаня. Однако об этом у нас речи не будет. Между тем, послав Баучань отнести Сюэке вино и фрукты накануне вечером, Деньгуй с нетерпением ждала, что из этого получится. Баучань вскоре вернулась и рассказала, как вел себя Сюэке. Дзиньгуй поняла, что затея оказалась напрасной, и, боясь, как бы Баочань не стала насмехаться над нею, мгновенно изменила тему разговора, но в душе она не могла отказаться от Сюэке. И, не зная, на что решиться, сидела расстроенная. Баучань часто подумывала, что Сюэпань вряд ли возвратится домой. Ей самой надо было устраивать свою жизнь, но она побаивалась Цзиньгуй и скрывала свои планы. Когда Дзиньгуй приступила к осуществлению своего намерения, Баучань первая начала действовать, желая воспользоваться случаем, чтобы прибрать к рукам сюэка. Теперь ее не беспокоило, что Дзиньгуй сможет помешать ей, и она сама подзадоривала свою госпожу. Приглядевшись к Сюэке, она убедилась, что прибрать его к рукам нелегко и старалась действовать не слишком поспешно. Наблюдая вечером через окно за Сюэке и заметив, что тот погасил лампу и улегся спать, Баочань разочаровалась и поспешила доложить обо всем Дзингуй. Она хотела выяснить, что Деньгуй предпримет дальше, чтобы потом уж составить собственный план действий. Заметив, что деньгуи расстроилась и, как будто не собирается больше ничего предпринимать, Баучань вынуждена была уйти ни с чем. Она улеглась спать, но не могла уснуть. Ворочаясь сбоку на бок, она долго думала и, наконец, нашла выход. Завтра она встанет пораньше и пойдет к Сюэке за посудой, одевшись попикантнее, непричесанная и неумытая, чтобы выглядеть еще очаровательнее. Она решила показать Сюэке, что она сердится на него и абсолютно к нему равнодушна. Если Сюэке раскается во вчерашнем, значит, он, как говорится, повернет лодку к берегу и наверняка попадется в ее руки. Такой план составила Бао Чань. Но когда она убедилась, что Сюэ ведет себя так же, как накануне вечером, и не поддается обольщению, она рассердилась по-настоящему. Она собрала со стола тарелки и вышла, умышленно оставив на столе чайник с вином, чтобы был предлог зайти снова. Едва Бао Чань вернулась, как и спросила. «Ты с кем-либо встречалась по пути?» «Нет» второй господин тебя ни о чем не спрашивал нет деньгуй тоже всю ночь не спала пытаясь что нибудь придумать и когда она выслушала баучань в голове ее пронеслась мысль я могла бы обмануть других но как обмануть баучань придется частично уступить ей Сюэка, тогда она не будет мешать тем более что я к нему не могу ходить и придется прибегать к ее услугам поэтому лучше составить общий план действий». «Ну как?» — спросила она служанку. «Какое впечатление производит на тебя второй господин?» «Он напоминает дурака», — ответила Бао -чань. «Ты начала оскорблять своих господ?» — удивилась Деньгуй. «Он же обманул ваши ожидания, госпожа», — усмехнулась Бао -чань. «Это и дает мне право так о нем отзываться». «Ну-ка, говори», — вспыхнула Дзиньгой. «Как это он обманул мои ожидания?» «Вы послали ему вкусные вещи, а он не стал их есть», — нашлась Баочань. «Разве это не значит, что он обманул ваши ожидания и оказался неблагодарным?» Она бросила на Дингуи взгляд полный лукавства. «Не делай глупых намеков», — засмеялась Дингуи. «Я послала ему все эти угощения в знак благодарности, что он не жалеет трудов, чтобы выручить нашего господина». «К твоим услугам я прибегала лишь для того, чтобы не возбудить подозрений и не вызвать толков. Не понимаю, что ты хочешь сказать своими словами». «Не будьте слишком мнительны, госпожа», — воскликнула Баочань. «Я же принадлежу вам. Разве могу я думать иначе, чем вы? Однако в таком деле надо соблюдать тайну, чтобы не нарваться на неприятности». Деньгуй смутилась, и лицо ее залилось румянцем. «Дрянная девчонка. Наверное, он тебе самой приглянулся. И ты, прячась за мою спину, строишь собственные планы, не так ли?» «Как вы могли так подумать?» — воскликнула Баочань, притворяясь возмущенной. «Но я готова все от вас терпеть. Если он вам нравится, я могу предложить план. Неужели вы не знаете пословицу? Какая крыса откажется от куска масла?» Второго господина может только тревожить, как бы тайна не раскрылась и не произошел скандал. Мне кажется, что вам, госпожа, торопиться не следует. Нужно стараться быть все время поближе к нему и расставлять сети там, где он не ожидает. Второй господин приходится вам диверем, он не женат. Если вы станете оказывать ему знаки внимания, это будет выглядеть вполне естественно» и через несколько дней у него появится желание отблагодарить вас, тогда вы сможете приготовить угощение у себя в комнате, напоите его, в чем я вам помогу, и тогда он не убежит. Если же он откажется удовлетворить ваше желание, у вас будут все основания поднять шум и обвинить его, будто он заигрывал с вами. Разумеется, такого оборота дела он испугается, и мы сможем с ним делать что угодно. «Ну а если он откажется, значит, он не мужчина и жалеть нечем Как вы думаете, госпожа?» От этих слов скулы на лице деньгу и порозовели. Она презрительно усмехнулась и выругалась. «Ах ты дрянь! Видимо, на своем веку совратила немало мужчин. Недаром пань так прилип к тебе». «Что вы, госпожа?» — обиженно поджав губы, отвечала Баочань. «Я для вас стараюсь, а вы мне не верите». С тех пор все помыслы Дзингуи были направлены к тому, чтобы опутать Сюэке. У нее даже пропала охота скандалить, и в доме наступила тишина. Придя за чайником, Баучань вела себя сдержанно и серьезно, и в душу Сюэке снова закралось сомнение, не ошибся ли он в этой девушке и в ее госпоже. Ведь если они против него ничего не замышляют, значит, он оскорбил их в лучших намерениях. Возможно, что через некоторое время Сюэ Кэ стал бы раскаиваться и обвинять себя в том, что обидел девушек. Прошло два дня. Все было тихо и спокойно. Когда Сюэ Кэ встречался с Бао Чань, она проходила мимо него, скромно опустив голову. Но стоило ему встретиться с День Гуй, как ему казалось, что она пронизывает его взглядом таким жарким, как угли в горящей жаровне. Сюэка чувствовал себя неловко. Но об этом мы рассказывать не будем. Между тем, Баучай и ее мать изумляла то обстоятельство, что Дзиньгуй ведет себя спокойно и крайне любезно со всеми. Не скрывая радости, тетушка Сюэ думала. Несомненно, когда Сюэпан женился на этой девушке, на нее напало какое-то наваждение — и это испортило несколько лет жизни и нам, и ей. Хорошо, что сейчас, когда с Сюэпанем стряслось несчастье, у нас есть деньги, и наши родственники Дзя помогают, так что есть надежда спасти его. Не подтверждает ли резкая перемена в характере жены, что и судьба Паня скоро изменится? Во всяком случае, тетушка Сюэ считала чудом, что Дзиньгуй настолько изменилась. Однажды, после обеда, тетушка Сюэ в сопровождении служанки Тунгуй, которая поддерживала ее под руку, отправилась навестить Дзиньгуй. Но едва они вошли к ней во двор, как услышали из комнаты Дзиньгуй мужской голос. «Госпожа, ваша матушка пришла к вам», громко возвестила Тунгуи, желая предупредить молодую женщину. Тетушка Сюэ направилась ко входу в комнату и вдруг заметила, как кто-то спрятался за дверь. Тетушка Сюя вздрогнула от неожиданности и попятилась назад. «Входите, пожалуйста, матушка», — пригласила ее Деньгой. «Садитесь, тут посторонних нет. Это мой названный брат. Он живет в деревне и не привык бывать на людях. Он только сегодня приехал и не успел навестить вас и справиться о здоровье». «Если это Шурин моего сына, ему незачем прятаться», — заметила тетушка Сюя. Тогда Деньгуй позвала молодого человека. Тот нерешительно вошел и поклонился тетушке Сюэ. Тетушка Сюэ справилась о его здоровье и пригласила сесть. Завязалась беседа. «Когда вы приехали?» — поинтересовалась тетушка Сюэ. Молодой человек, которого звали Сиасань, стал объяснять. «Моя названная мать объявила меня своим сыном в позапрошлом месяце». Так как у нее дома нет мужчины и некому присматривать за хозяйством. В столицу я приехал третьего дня и сегодня утром пришел навестить свою старшую сестру. Внешностью молодой человек не вызывал никаких подозрений, и тетушка Сюэ, побеседовав с ним еще немного, стала и промолвила: Вы посидите, а мне нужно уходить. Поскольку твой брат у нас впервые, деньгуй, угости его. Дзингу и кивнула, и тетушка Сюэ вышла. Как только свекровь скрылась, Дингуи сказала Сясаню. «Успокойся. Ты мой брат, и можешь оставаться здесь совершенно открыто. Второму господину не к чему придраться. Мне хотелось бы попросить тебя кое-что купить. Но смотри, чтобы никто не заметил». «Давай деньги, и все будет в порядке», — отвечал Сясань. «Лишь бы деньги были, а я куплю все, что захочешь». «Ладно, не хвастайся», — засмеялась Дзеньгуй. «А то еще так купишь, что я же окажусь в глупом положении». Пошутив с Сясанем, пригласила его отужинать вместе, а после ужина сказала ему, что он должен купить, сделала необходимое напутствие, и молодой человек ушел. С этого дня Сясань почти каждый день появлялся в доме. Даже пожилые и опытные привратники, зная, что он приходится Шурином, господину Сюэпаню, беспрепятственно пропускали его, не докладывая о его приходе к госпожам. С тех пор и начались в доме всякие происшествия, о которых мы расскажем позже. Но вот в один прекрасный день пришло письмо от Сюэпаня. Тетушка Сюэ позвала Баочай и велела ей читать. «Находясь в уездной тюрьме, — писал Сюепань, — я не испытываю никаких лишений, так что, матушка, можете обо мне не беспокоиться. Вчера уездный письмоводитель сообщил мне, что приговор по моему делу уже утвержден в области, и я решил, что наши хлопоты не пропали даром. Разве я мог предполагать, что в округе, куда дальше поступило дело, отменят решение суда? К счастью, главный уездный письмоводитель оказался добрым, Он составил ответную бумагу, опротестовав решение окружного суда. В ответ на это из округа пришло письмо с предостережением начальнику уезда. «Сейчас в окружных инстанциях заинтересовались моим делом и хотят переслать его высшему начальству. Если это сделают, дело для меня может принять худой оборот. По-видимому, все произошло потому, что вы не заручились поддержкой окружного начальства. Матушка!» «Как только получите это письмо, попросите кого-нибудь походатайствовать за меня перед начальником округа. И еще. Прошу брата Сюэке приехать поскорее, иначе меня отправят в округ. Денег не жалейте. Прошу вас, не медлите!» Слушая письмо, тетушка Сюэ всплакнула. Баучай и Сюэке стали ее утешать. «Не беспокойтесь, матушка, все будет хорошо, если вы не станете медлить». Тетушка Сюэ не знала, что предпринять. Велела Сюэке снова ехать к Паню. Она приказала собрать вещи, которые могут ему понадобиться, отвесить серебро и взять с собой одного из приказчиков. Все засуетились. Баучай, опасаясь, что при сборах служанки могут что-либо недосмотреть, сама помогала им вплоть до четвертой стражи, и лишь после этого легла отдыхать. Как все дети из богатых семей, Баучай была изнежена и к напряжению не привыкла. Она потрудилась почти всю ночь, а утром у нее появился жар. Инер поспешила сообщить об этом тетушке Сюэ. Взволнованная тетушка Сюэ поспешила к дочери и увидела, что лицо Баучай пылает, вся она горит и не может произнести ни слова. Тетушка Сюэ расплакалась. Бао Цинь, поддерживая ее под руку, принялась утешать. Цюлин, находившаяся тут же, тоже заплакала. Глаза Бао Чай были сухими, нос ей заложило, как при насморке. Лишь после прихода врача, прописавшего лекарства, девушке стало чуть лучше. Тетушка Сюэ тоже немного успокоилась. Узнав о том, что Бао Чай заболела, во дворцах Жунго и Нинго все переполошились. Фэнзе прислала пилюли, госпожа Ван прислала эликсир, потом матушка Дзя, госпожа Ван и госпожа Син стали через своих служанок справляться о ее здоровье, и их примеру последовала госпожа Ю. Но все это делалось в тайне от Бао Юя. 7-8 дней Бао -Чай лечилась, но никакого улучшения не было заметно. Наконец она вспомнила о пилюлях холодного аромата приняла их трижды и поправилась. Лишь тогда Баоюй Юй узнал о болезни Бао Чай, но так как она уже выздоровела, он не пошел навестить ее. Между тем Сюэ Кэ прислал письмо. Тетушка Сюэ повертела его в руках, но Бао Чай не позвала, опасаясь расстроить ее. Отправилась к госпоже Ван, чтобы попросить ее прочесть, а заодно рассказала ей о состоянии Бао Чай. Когда тетушка Сюэ ушла, госпожа Ван попросила помощи у Дзяджена. «Если бы решение по этому делу зависело только от высшего начальства, было бы легче, а с низшим начальством дело иметь трудно», сказал ей Дзяджен. «Без подкупа тут не обойдешься». Затем госпожа Ван напомнила ему о бао -чай. «Девочка сильно страдает», — проговорила она. «Поскольку она теперь принадлежит к нашей семье», «Надо поскорее взять ее сюда. Нельзя же допускать, чтобы она зря губила свое здоровье». «Я тоже так думаю», — согласился Дзяджан. «Но только сейчас они заняты хлопотами, времени ни у кого нет, да и приближается Новый год, и у всех много хозяйственных дел. Раз уж мы этой зимой устроили помолвку, весной можно будет совершить брачную церемонию». «День церемонии мы определим точно, как только минует день рождения старой госпожи. Можешь известить об этом тетушку Сюэ». Госпожа Ван кивнула головой. На следующий день она, к удовольствию тетушки Сюэ, подробно передала ей весь свой разговор с дзя Дженом. После обеда они вместе отправились к матушке Дзя. «Вы только сейчас пришли?» — спросила тетушку Сюэ матушка Дзя. «Я пришла еще вчера, но было уже поздно, и я не могла зайти к вам справиться о здоровье», — отвечала тетушка Сюэ. Госпожа Ван повторила матушке Дзя свой разговор с Дзя состоявшейся состоявшийся накануне вечером. Матушка Дзя была чрезвычайно довольна. В это время в комнату вошел Бао Юй. «Ты поел?» — спросила матушка Дзя. «Я иду из школы», — ответил юноша. «Сейчас поем и опять пойду туда». Я просто забежал навестить вас, бабушка. Потом я слышал, что к вам пришла тетушка, и мне хотелось справиться о ее здоровье. Сестра Баучая поправилась?» — спросил он, обращаясь к тетушке Сюэ. «Поправилась», — улыбнулась тетушка Сюэ. При появлении Бао Юйя все умолкли, и Бао Юй решил, что тетушка Сюэ относится к нему не так тепло и ласково, как прежде. «Хотя она расстроена», — подумал он но все же незачем было при моем появлении прекращать разговор. Его охватили сомнения. Он терялся во всевозможных догадках, но так как нужно было идти в школу, он удалился. Вернувшись вечером домой, он прежде всего повидался со старшими, а затем отправился в павильон реки Сяосян. Откинув дверную занавеску, он вошел в дом и увидел Цзэй-Дюань. Во внутренних комнатах никого не было. «А где барышня?» — спросил он. «Ушла к госпоже», — ответила Цзэй Дюань. «Узнав, что пришла тетушка Сюэ, она захотела повидать ее и исправиться о здоровье. Вы разве там не были, второй господин?» «Я только что оттуда, но твоей барышни там не видел», — ответил удивленный Бао Юй. «Неужели ее там нет?» «Нет», — подтвердил Бао Юй. «Куда же она ушла?» «Не понимаю», — пожала плечами Цзэй Дюань. Бао Юй собрался уходить. Но в этот момент заметил Даюй, Юй, которая в сопровождении Сюэ Янь медленными шагами приближалась к дому. «Сестрица вернулась!» — обрадовался Бао Юй и вместе с нею возвратился в комнату. даюй Юй прошла во внутренние покои и пригласила Бао Юя сесть. Цзэй Дюань взяла у нее плащ, и после этого она опустилась на стол. «Ты был у бабушки?» — спросила она. «Видел там тетушку Сюэ». «Видел», — ответил Бао Юй. «Тетушка говорила обо мне?» «Не только о тебе не говорила, но даже меня встретила не так радушно, как раньше. Я спросил ее, как чувствует себя сестра Бао Чай, она только засмеялась и ничего не ответила. Может быть, она обижена, что я не навещаю ее?» «А раньше ты и навещал?» — улыбнулась Да Юй. «Я не знал, что она больна», — оправдывался Бао Юй. «Мне стало известно об этом только два дня назад, но пойти я не успел». «Значит, так и есть», — воскликнула Дай Юй. «Сказать по правде», — добавил Баоюй, Юй, — «я и не мог пойти, так как бабушка, матушка и батюшка запретили мне ходить туда. Если бы можно было пользоваться маленькой садовой калиткой, как прежде, мне ничего не стоило бы навещать ее хоть десять раз на день. Но сейчас эта калитка заперта, и приходится ходить через главные ворота». У всех на виду, а это не совсем удобно. «Но «Ну, откуда ей знать, что ты не приходишь именно по этой причине? Поинтересовалась Даюй. Сестра Баучай всегда меня понимала лучше других, заметил юноша. Не делай необоснованных выводов, предостерегла его Даюй. Если уж говорить о сестре Баучай, то она совсем тебя не понимает. Да и больна-то была вовсе не тетушка, а она? Вспомни. Как было весело, когда мы собирались у нас в саду, писали стихи, пили вино и любовались цветами. Как же она может не сердиться на тебя сейчас, когда они живут отдельно, в семье у них всякие неприятности. Сама она заболела, а ты ведешь себя по отношению к ней, будто посторонней. Неужели Баучай перестанет со мной дружить? воскликнул огорченный Бауюй. Этого я не знаю, ответила Даюй. Я просто делаю заключение на основании фактов». Бауюй был расстроен ее словами и задумался. Да Юй заметила его состояние и перестала обращать на него внимание. Она велела подбросить благовоние в курильницу, раскрыла книгу и углубилась в чтение. «И зачем только родился на свет такой человек, как я?» — воскликнул Бао Юй, вскочив с места и из досады топнув ногой. Если б я исчез из мира, воздух стал бы только чище. Собственно говоря, когда появляется на свет один человек, появляется и другой, возразила Даюй, а вместе с людьми приходят бесчисленные тревоги, страхи, ложь, грезы, появляются всякие препятствия. Все то, что я тебе только что сказала, было не более как шуткой. Но, интересно, почему ты, увидев тетушку Сюэ холодный и неласковый, Решил, что дело в сестре Баучай. Ведь тетушка приходила по делу Сюэ Паня, и, само собой, разумеется, что на душе у нее неспокойно. Время ли ей было разводить с тобой церемонии? Просто тебе пришла на ум глупая мысль, и ты сам же впал в заблуждение». Бау сразу будто осенило, и он воскликнул. «Верно, верно! Ты намного умнее меня, сестрица!» Неудивительно, что в детстве, как только я начинал сердиться, стоило тебе изречь непреложную истину, как я терялся и не знал, что отвечать. Даже если б я был огромной статуей Будды, отлитой из золота, ты бы одним своим словом могла сломить меня, как травинку. Я хочу кое о чем тебя спросить, воспользовавшись тем, что он завел речь о Будде, промолвила Даюй. Интересно, что ты ответишь? Баоюй скрестил ноги. Сложил руки, закрыл глаза и, надув губы, произнес: «Что ж, просвещай меня. Что ты будешь делать, если сестра Баучай захочет по-прежнему дружить с тобой? Что ты станешь делать, если сестра Баучай не захочет дружить с тобой? Как бы ты и поступил, если б сестра Баучай отказалась от твоей дружбы? Что бы ты предпринял, если б сестра Баучай сейчас с тобой дружила, а впоследствии разорвала узы дружбы?» «Как бы ты себя чувствовал, если бы ты хотел дружить с нею, а она относилась бы к тебе с неприязнью? Что бы ты сделал, если бы тебе не хотелось дружить с ней, а она старалась бы дружить с тобой?» Даюи выпалила всю эту тираду одним духом. Бауюй долго думал, но неожиданно расхохотался. «Пусть будет хоть три тысячи озер состоячей водой!» «Мне достаточно одного ковша, чтобы напиться». «А если тебе попадется проточная вода, как ты поступишь?» вновь спросила Дай Юй. «Я не стану черпать ее, пусть течет сама собой, а черпак остается сам собой», — возразил Бао Юй. «А как быть, если эта вода вдруг остановится, и жемчужина утонет в ней?» «Рассуждения о святой истине у нас превратились в пустую болтовню». Не уподобляйся куропатке, которая кричит в лучах весеннего солнца, ответил Баоюй. Первая заповедь буддистов гласит: Не занимайся словоблудием, продолжала Даюй. Святая правда, заключил Баоюй. Даюй опустила голову и умолкла. В это время на крыше несколько раз каркнула ворона, взмыла в воздух и улетела в юго-восточном направлении. Что это, к счастью или к беде? В задумчивости произнес Бауюй. Да Юй ответила стихами. Бывают у нас благие и злые дела, но знать мы о них не можем из пения птиц. В это время вошла Цювень. Второй господин, идите скорее домой. Ваш батюшка присылал человека узнать, вернулись ли вы из школы. Сестра Сижэнь ответила, что вернулись, так что торопитесь. Испуганный Бауюй вскочил и бросился из комнаты. Да Юй не осмелилась его удерживать. Кого интересует, что было дальше, пусть прослушает следующую главу.